Величество, Сим, препровождая вам первые протоколы допросов самозванки. История ее жизни переполнена невероятностями, похожа на сказку. Насколько можно видеть из ее слов и поступков, эта страстная горячая натура, одаренная быстрым умом и понятливостью, имеет много сведений, владеет немецким и французским языком в совершенстве с очень чистым произношением, знает английской и итальянской. Сия женщина просила у меня дозволения, чтобы написать ей вашему императорскому величеству письмо, и я позволил ей в том рассуждении, что, может быть, не сделает ли она воном такого признания, что при допросе открыть не хотела. Сие письмо в оригинале всеподданнейший и представляю. Вашего императорского величества всеподданнейший раб, князь Александр Голицын, Ваше Императорское Величество, я полагаю, что было бы полезно предварить Ваше Императорское Величество касательно историй, которые были писаны здесь в крепости. Их недостаточно для того, чтобы дать Вашему Величеству объяснение ложных подозрений, которые имеются на мой счет». Поэтому я решаюсь умолять Ваше Величество лично меня выслушать. Я имею возможности доказать и доставить большие выгоды Вашей империи. Мои поступки это доказывают. Ожидаю с нетерпением повелений Вашего императорского величества и уповаю на Ваше милосердие. Имею быть с глубоким почтением вашего императорского величества покорнейшая и послушная к услугам Елизавета. Елизавета. Ха. Нет, какова каналья? Что скажешь, Григорий Александрович? Да, особо занятная преизрядно. Да, ты обрати внимание на подпись Елизавета. Она смеет подписываться одним именем, как будто уже получила помазание Божье на престол. Отъявленная негодяйка. Шуфтед Тоннерветтер. Тоннерветтер, да как же ей, матушка, подписаться? Если она утверждает, что ни отца, ни матери своих, а значит и фамилию свою не знает, у нее предостаточно чужих. Госпожа Франк, Шел, Али, княжна Волдомирского каза, и потом ввиду надобности, азовская принцесса, Бетти из Оберштейна, графиня Пенненберг, Зелинская, и, наконец, Елизавета. Всероссийская княжна нет. Я этой самозванки укорочу в руки. Да что так изводить-то себя, душа моя? Куда ей деться? Она теперь под замком. Я хочу знать правду. Я должна знать правду. Кто это, Авантюэра? И кто из ее окружения надоумил ее всклепать на себя имя? подай ко мне перо, Григорий Александрович!» «Князю А.М. Голицыну!» «Князь Александр Михайлович!» «Эта наглая лгунья продолжает играть свою комедию!» «Передайте пленнице, что она может облегчить свою участь!» одной лишь безусловной откровенностью, а также совершенным отказом от разыгрываемой ею доселе безумной комедии, в продолжении которой она второй раз осмеливается подписываться Елизаветой. Примите в отношении к ней все надлежащие меры строгости чтобы, наконец, ее образумить, потому что наглость письма ее ко мне уже выходит из всех возможных пределов. Пусть спустит тон и откроется искренно, кто она, откуда родом и кто ей посоветовал принять эту роль. Сударыня. Да. День за днем я выслушиваю ваши показания, но так и не получил ответа: Кто вы? Откуда? И кто внушил вам некоторые мысли? Ну, ваше сиятельство, я подробно рассказываю обо всем, что знаю. Господи, ведь я прошу вас во имя вас же, государыня милости, вы скажите всю правду. Ну хорошо. Задавайте вопросы, князь Я чистосердечно на них отвечу Ой, Господи, Господи. Ну, хорошо, пойдем дальше Расскажите О вашем окружении в Париже Я уже говорила, ваше сиятельство Это было изысканное И блестящее общество Это купеческий сын Вантурс Бежавший из гента от жены и долгов За вами, принцесса Азовской В Лондон а затем последовавший за вами в Париж. Или же этот авантюрист господин Шенк, тоже прибывший вслед за вами из Лондона, и посредством всяческих махинаций, обеспечивавший какое-то время всей вашей компании довольно безбедное существование. О, ну что а. ж, я не скрою. Не всегда меня окружали люди достойные. Да уж. Я доверчива от природы. Меня много обманывали, но самая Никогда не предавала друзей. Ну, хорошо, ладно. В каких отношениях вы были с Гетманом Агинским? Ах, вас интересует Гетман Агинский. Все очень просто. Он оказывал мне знаки внимания. Можно даже сказать, был влюблен в меня. Ах, сударыня, вот этого вы могли мне не говорить. Все... Окружающие вас были влюблены в вас В той или иной степени Иван Турс, и Вантурс, и, Шенк, и банкиры Понцет, и Маскаем Сужавшие вас деньгами И старый сановник демарине Взявший вас под защиту Когда Ой. они стали преследовать вас за долги <связывая> Ну, какой хорошо осведомлены, сударь <связывая> Вы имели странную привычку Весь свой архив возить с собой. Да, Сударыня. Но так чем же вас привлек Гетман Агинский? А, Гетман Агинский? Да. Очаровательный человек. Артист, <связь> музыкант, художник. Очаровательный человек. Да. Дорогой друг, Я не вижу вас второй вечер подряд. И мне не мило наше шумное общество. Приходите, сударь, приходите. Ну, сколько можно болеть? Обворожительная госпожа Али. Печально, что мы столько времени теряем, принужденные говорить перепиской, вместо того, чтобы наслаждаться личной беседой. Будемте благословлять и вместе с тем проклянем великое божество стечение обстоятельств. Это только и остается нам делать. Милый друг, поздравляю вас с началом весны. День, в который вы меня поздравили, ваше сиятельство, является в моем воображении днем счастья гармонирующим со всей природой. Ваше честное сердце и свойства души накладывают на вас обязательство быть благодетельницей своих ближних. Я свидетельствую свое почтение особе из Азии и утверждаю, что вся Европа к своему позору не могла бы произвести подобный. Личность. Мой милый друг, давненько вы не забегали к нам, чтобы узнать новости. Я положительно скучаю без ваших бесед. Ваше сиятельство, как вы можете сомневаться в моей преданности вам, когда вы раскрыли предо мною столь счастливые перспективы получить кредиты у вашего дядюшки? СИМ, высылаю вам диплом для вашего молодого друга, название капитана литовских войск. Итак, Париж, весна 1772 года. Граф Михаил Агинский, гетман Литовский, жил в Париже в качестве посланника польского короля к королю Людовику XV. Он тайно поддерживал отношения с противниками своего короля, конфедератами, польскими эмигрантами, группировавшимися вокруг князя Радзивилла. Так же, как и Радзивилл, он старался склонить Францию к деятельной борьбе против Екатерины II, но делал это более осторожно. Еще одна подробность, имеющая отношение к нашей истории. В Париже Гетман едва сводил концы с концами. Нет, Гетман Агинский явно не тянул на роль искусителя, автора идеи о самозванстве. Это князь Александр Михайлович Голицын, ведущий следствие, понял сразу. Несколько любовных записок, да капитанский диплом для Вантурса, после чего этот мошенник стал бароном Эмпсом. Вот, пожалуй, единственный результат встречи особой из Азии с Гетманом Агинским во время их обоюдного пребывания в Париже. Но первые ниточки, связавшие ее с Россией, вполне могли завязаться именно здесь. Литовский гетман, наверное, первый ввел ее в курс политических русских дел, а политическое чутье у нее было удивительное. Но русскую карту она разыграет позже в Германии.